Нечего и говорить, что о намерении Даши приехать в занозу я приписал девичьей порывистости. Как эта дочь командующего поедет навещать, бог знает кого, через город еще и в столь тревожное время? О, как мало я тогда знал еще Дашу! По возвращении в свой постылый форт я убедился, что новый Харунжий, сменивший Доната Тимофеевича, тот с своей командой вернулся в родную станицу.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 Вдруг на третий день моего упадничества на Серноводской дороге показалось облако пыли. Часовой с перепугу ударил в сторожевой колокол, пристегивая портупею, я взбежал на вал. Впереди скакал конный, потом ехала коляска парой, сзади росил десяток казаков. В трубу я узнал в переднем всаднике Мишеля, сердце моего свепетало.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 а горничную ее оставила прикрывать отлучку. Девушка должна была говорить всем, что госпожа Фигнер нездоровая и не принимает, либо же поехала кататься. Зная нрав Александра Фадеевича, легко вообразить, что тут началось. Служанку он посадил под арест, а за дочкой послал адъютанта. С конвоем подлого предателя Трофима было приказано схватить и заковать в кандалы. Я сказал, что заковывать некого, и что госпожи Фигнер тоже нет. В правдивости моих слов Мишель сомневаться не мог. У меня было две сотни свидетелей. Тут мы оба сообразили, что Дарья Александровна должна была прибыть в форт еще вчера, и меж нами повисло молчание. — Боже! Боже! — пролепетал я, чувствуя дурноту.